2. Забыть прошлое. Есть притча о Соломоне, в которой говорится ⁇ Преобразите прошлое, забыв о нем ⁇ Гениально ведь! Я чувствую, что и мое сознание пришло к подобному выводу, правда не столь изящно сформулированному. Знаете, в чем трагедия большинства? Мы всю жизнь бьемся не с реальными проблемами, а с демонами в голове. Не так много среди нас людей, кто сталкивается с ужасами смертельных и неизлечимых болезней, цунами и авиакатастроф, кого захватывают террористы или похищает маньяк. Такое, конечно, бывает, но редко. В основном наши проблемы становятся именно проблемами из-за прошлого, потому что оно не умерло, не осталось позади нас, где ему отведено место». Прошлое прекрасным образом живет в голове и формирует наше настоящее. Как? Например. Меня не любили родители, не поддерживали, не говорили, какая я умница и красавица, не гладили по головке перед сном. А вот Машу из соседнего подъезда баловали и дарили Барби. А у меня что? Деревянные игрушки прибитые к полу. Еще родители. Не делали со мной уроки, папа вообще не знал, в каком классе я учусь. Не водили меня в кружки, ах нет, водили, но не в те. Я хотела на танцы, а меня водили на музыку. Кошмар. И вообще, били, пили, а потом еще и развелись, негодяй. Поэтому у меня теперь травма. В ней надо ковыряться лет 10 у психолога, ведь мне не привили любовь к себе». Я диагностирую у себя отсутствие самоценности. Куда я теперь без самоценности? Это неприлично. Все вокруг работают над самооценкой, прививают любовь к себе. А кого ж еще любить? Раскапывают изнутри женское достоинство и прочее. Мне тоже надо. Короче, куда нести деньги, чтобы мне вылечили травму, нанесенную родителями в детстве? Зачастую лет это к 30 назад и научили любви к себе. Или так? У меня не складывается личная жизнь. Меня бросил бывший муж, и я теперь пять лет одна. Или, быть может, мужа и не было вовсе, в этом-то и проблема. Никто не хочет на мне жениться. Никто меня не любит, никому я не нужна. Отношения создавать не умею, что-то со мной не так. Вот и бывший мне сказал, «Строишь из себя, не пойми что» так ты никогда себе нормального не найдешь, всю жизнь одна будешь. Думаю, он прав. Так и получается. Надо мне пойти на тренинг по гармоничным отношениям, пусть меня научат, я сама не умею. И так далее. Суть в том, что наши так называемые проблемы являются грузом прошлого, которое можно и нужно забыть. Как забыть? Захотеть. Прежде всего, нужно очень сильно захотеть забыть эту лабуду из своего прошлого. Воля человека – его закон. Если человек всей душой и сердцем хочет переписать сценарий в голове, он начнет искать ответы и перестроится на возможность отрыва от прошлого. Он не просто осознает умом, что мы всегда живем только сейчас. Нет никакого будущего, оно еще не наступило, И нет никакого прошлого, оно уже ушло. Он не просто прочитает в книге, что у нас есть только один момент, настоящий, и поэтому нужно жить только в нем. Нет, он сможет почувствовать эту идею всем своим существом. Вдумайтесь, какой фокус получается. Да, перечисленные проблемы действительно приносят страдания человеку и не дают спокойно жить он постоянно о них беспокоится и переживает. С этой точки зрения они являются настоящими, ведь из-за них человек якобы несчастлив. И я не зря употребляю слово «якобы». Если убрать из головы знание, которое в ней сформировалось, например, о нелюбящих родителях или бросившем мужа, а также вытекающие из этого знания выводы о себе и своей жизни, то там ничего не останется. Как проверить, надуманная ли моя проблема, или я могу просто от нее отказаться, или реально, и ее надо решать? Я нашла для себя следующий способ. Для начала можно просто представить, что у меня случилась амнезия, и мне отшибла память. Да, да, завтра утром я проснусь и абсолютно ничего не буду помнить о событиях своей жизни. Белый лист. Как изменится моя жизнь? Например. Сегодня я переживаю, что у меня слишком большой нос. В юности меня дразнили, я начала комплексовать, и когда меня никто не любит, мне кажется, что это потому, что я некрасивая, у меня неправильный нос. Поэтому каждый раз, когда я с кем-то знакомлюсь, я веду себя как деревянный буратино. Мне кажется, все смотрят только на мой нос и смеются. А на фото я нашла ракурс, где его не видно, и кажется, что он нормальный. Вот только как теперь встречаться с кем-то из сети? Он увидит меня с моим носом в реале и сбежит. В общем, мои беды из-за носа. Вот если я его немного подпилю, то все образуется, и я заживу счастливо. Поэтому я уже взяла в банке кредит и записалась на ринопластику. Вместо носа можно подставить любую другую проблему, связанную с комплексами из-за внешности. Слишком худая, слишком толстая, слишком маленькая, большая грудь, целлюлит, морщины и прочее. Все то, что женщинам хочется в себе исправить, потому что оно кажется камнем преткновения на пути к счастью. Вот в чем видится проблема, которую необходимо решить, чтобы наладилась жизнь. А если проблему решить невозможно, нет денег на операцию, или дело в том, что невозможно изменить в принципе, как длину ног, то женщине остается всю жизнь жить с этим нерешаемым кошмаром. Но что, если я завтра проснусь и не буду помнить, что кто-то смеялся над моей внешностью, что кто-то когда-то обидно ее откомментировал, Что, если я забуду обо всех журнальных фотомоделей с ногами от ушей, которых мир назначил идеалом красоты? Что, если я проснусь, и у меня не будет зеркала, и я вообще не буду знать, как я выгляжу? Вы можете себе представить, как это будет? Я просто проснулась, я просто дышу, я просто встала с кровати. Я пошла и выпила кофе, посмотрела в окно на небо, на деревья, послушала музыку, подпевая и пританцовывая. «У меня есть душевная боль от того, что я какая-то не такая внешне. Откуда? Я же не помню свою историю и прошлые обиды. Итак, что же мы имеем? Когда я проснулась и осознала себя живой, живущей, у меня была эта проблема со внешностью? Нет. Я страдала от того, что я некрасива? Нет» у меня болела душа, что меня никто не любит из-за носа. Нет. Я хотела что-то в себе изменить. Нет. Я чувствовала себя несчастной по жизни. Нет. Так является ли эта проблема действительно той причиной, из-за которой я несчастна? Нет. Нет, нет и нет. И еще раз нет. Если человек забыл все, что знал, он имеет большой шанс обнаружить, что он не несчастен. Как у Достоевского. Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив. Только потому. Это все. Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту. Узнайте. Мы можем узнать, что мы счастливы уже сейчас, такие, как мы есть, в той ситуации, в которой мы уже находимся. По такой же схеме можно прогнать все свои боли. Можно даже выписать их списком что сейчас мешает мне жить и радоваться жизни, что я хочу исправить в себе или в жизни, потому что думаю, что только это мне и мешает, из-за чего, как я думаю, я несчастна. И пофантазировать, что будет, если завтра я проснусь с амнезией. Более того, фантазировать можно напрополую: что будет, если я проснусь не просто с амнезией, но еще и в полном одиночестве. Рядом не будет всех тех людей, которые могут участливо напомнить мне, что я должна страдать. Допустим, рядом не будет подружки, напоминающей мне, что мне не мешало бы похудеть, а то так и останусь одна. Нет фоток бывшего мужа в инстаграм с его новой пассией. И мама не стоит над душой с немым вопросом в глазах. Ну когда, когда я понянчу внуков? Нет смски от начальника, что ты бездарь и уволена. Может быть, я проснулась с на прекрасном необитаемом острове. Поиграйте с этой мыслью, ведь дико интересно. Вы увидите, что подавляющее большинство наших проблем являются трюком нашего же сознания. Иллюзия реальности, которая к настоящей реальности не имеет ни малейшего отношения. Если кто-то сказал вам, что вы некрасивы, и поэтому вас никто не любит, то нет причин считать подобные утверждения реальностью. Даже если этот человек – вы сами. Не похоже на истину, что приходит к человеку изнутри. Что-то мне подсказывает, что это было чужим мнением, которое вы зачем-то присвоили себе и начали строить свою жизнь на его основе. Но какое отношение утверждение о некрасивости имеет к вам в действительности? Проверьте. Конечно, когда вы проснулись и испытываете адскую физическую боль, потому что вы и правда больны, здесь уже другая история. Или если вам в дверь ломятся кредиторы или бандиты. Такие вопросы придется решать не только в сознании, но и на физическом уровне. Но вы удивитесь, как мало у вас безусловных проблем. Тех, что в действительности приносят страдания и не обусловлены прошлым опытом. Потому что основной источник страданий – прошлое. Тогда как вся наша жизнь происходит всегда только в один момент времени – сейчас. Ни в прошлом, ни в будущем жизни нет. Но мы тащим и тащим в сейчас сожаления и обиды о прошлом и страхи за будущее. Идея «забыть прошлое» кажется мне сейчас настолько важной, что я полностью прекратила любые практики, вовлекающие меня в мое прошлое. Я больше не хочу копаться в детских травмах. Я больше не хочу фокусироваться на своих ошибках в прошлых отношениях. Даже если это надо делать для благого дела, например, для прощения, я больше не хочу. Я прощаю все свое прошлое тем, что не вспоминаю его. Мне это нужно, чтобы начинать жизнь с белого листа «Каждый новый день», и быть открытой к тому, что будет сегодня. Закончить эту главу я хочу цитатой из Оша. «Вам придется от многого отказаться. Вам придется отсечь все, что прошло, все ваше прошлое. Не тащите его за собой. Это ненужное бремя. Оно мешает росту, оно парализует. Постепенно оно превращается в гору и грозит вас раздавить». Необходимо уметь каждое мгновение умирать для прошлого, чтобы оно не накапливалось. Это путь Искателя. Каждое мгновение умирать для прошлого, чтобы всегда быть молодым, свежим, живым, чтобы всегда присутствовать в настоящем. Присутствовать в настоящем – значит предстоять Богу.